Жродские дворяне были вызваны в столицу по случаю готовившегося Азовского похода. Часть из них в самом деле участвовала в свержении Лжедмитрия I. Смоленские дворяне также встали на сторону Шуйского, но в целом в армии царил такой же разброд, как и в народе. Наибольшей популярностью Лжедмитрий I пользовался среди мелких помещиков южных уездов, поддержавших его дело с первых дней гражданской войны. Неудивительно! что в их среде переворот вызвал наибольшее негодование. В одном из списков кавычки «Сказание о Гришке кавычки закрыть рассказ о присяге Шуйскому завершается словами кавычки, «А черниговцы и путимцы и кромичи и комарицы и все рязанские городы за царя Василия Креста не целовали и с Москвы всем войском пошли на Рязань». У нас где царевич Дмитрий Иванович жив. Кавычки закрыть. Напомним, что воинские люди и жители Путивля, Чернигова, Кром, так же, как и крестьяне Комаридской волости, составляли ядро повстанческой армии, с которой самозванец вступил в Москву. Как и почему они вновь оказались в Москве в самые последние дни лжи Дмитрия I? Мы знаем, что в те же самые дни Отрепьев направил гонцов к самозванцу, царевичу в кавычках Петру и вольным казакам, поднявшим мятеж в Поволжье, с приказом спешить в столицу. По-видимому, те же самые причины побудили Лжедмитрия вызвать в Москву преданные ему отряды из северских городов. Факты подтверждают это. 17 мая стрельцы из северских городов несли караулы подле дворца. Их вмешательство едва не спасло самозванцу жизнь. Многие считали, будто отрепьев стал жертвой собственной беспечности. Приведенные данные опровергают это мнение. Оказавшись лицом к лицу с могущественной боярской аристократией, Лжедмитрий, по-видимому, осознал, что ему не избежать прямого столкновения с оппозицией или лихорадочно искал силы, которые бы помогли ему разгромить боярство. В критических обстоятельствах он и вспомнил о своем старом повстанческом войске. Сведения о военном мятеже против Шуйского находят подтверждение в записках Я-Маржарета, одного из лучших мемуаристов смутного времени. После избрания Шуйского, записал Маржарет, взбунтовались пять или шесть главных городов на татарских границах, перебили и уничтожили часть своих войск и гарнизонов. Вероятно, в число главных городов на татарской границе входили Тула и Рязань. В выступлении против Шуйского рязанцы сыграли самую активную роль. Раскол в дворянском ополчении ослабил военную опору монархии, что и подготовило почву для нового взрыва гражданской войны в России. Большинство служилых людей принесло присягу Шуйскому без возражений. Но у дворян, как и у знати, не было оснований для энтузиазма. По традиции, любая коронация сопровождалась пожалованием думных чинов. Однако Шуйской получил в наследство от самозванцев столь многочисленную боярскую думу, что ему пришлось нарушить традицию. Дворяне помнили о щедрых денежных раздачах по случаю воцарения Бориса и Дмитрия в кавычках и тайно негодовали на нового царя. За Василием прочно утвердилась репутация скупца. «Царь Василий», – писал один современник, Возрастом, в скобках, ростом, тире r.s, скобку закрыть, мал, образом же нелепым, скобка, некрасив, r.s, скобку закрыть, очи подслепы имея, книжному почитанию доволен и в рассуждении ума зелосмыслен, но скуп велми и неподатлив, кавычки закрыть, Царь Василий действительно не отличался щедростью, но он избегал денежных трат не только из-за скупости. Казна с трудом поправила свои дела после трехлетнего голода, однако начавшаяся гражданская война и правление самозванца поглотили остатки денег еще оставшихся в казне. Шуйскому поневоле пришлось сократить денежные раздачи. Избиения иноземцев в Москве давали удобный повод для вмешательства Речи Посполитой в русские дела, поэтому Боярская дума решила задержать в Москве как Юрия Мнишка, так и прибывших с ним польских послов с их свитой. Подавляющую часть солдат, нанятых Мнишком для лжи Дмитрия, московские власти поспешили выпроводить на родину.